двадцатое суд я вернулась в а р к а н у все чемоданы были готовы но я не могла сразу уехать осталось дать показания поскольку я еще не определилась куда поеду решила немного задержаться к счастью хозяин квартиры отнесся к этой просьбе с пониманием Юхан предложил пожить в нашей квартире но я отказалась нас ничто не связывает хватит строить из себя мужа когда-то мы были семьей но сейчас нет Родственники, связанные кровными узами, и родственники по документам – это разные вещи. Пока Юхан вез меня в Аркану, он все прочитал. Надо ужесточить законы. Я должна р а з д е л я т ь личную и рабочую жизнь, попросить защиту у полиции. Я усмехнулась. Зачем мне прятаться, если преступников уже поймали? Вернувшись домой, я пошла в душ и долго стояла под струями воды. Мне хотелось смыть все воспоминания о моем похищении. Но запах анестезии все еще преследовал меня. Я надела халат и села на диван. С чуть подсушенных полотенцем волос с текала вода, но мне не хотелось доставать из чемодана фен. У меня не было сил. Ради чего я так старалась все это время? Чтобы найти сестру, я каждый день встречалась с девушками из рум-салонов, но Сухи спряталась еще глубже. Меня накрыла усталость. Дав себе отдохнуть на следующий день, я направилась в участок. Комната для допросов была мне уже знакома. Не голодная, спросил Юхан, поставив на стол две чашки кофе. В больнице мне дали питательный препарат, так что я подкрепилась. Точно, я вспомнила о больничных счетах. В тот день я была не в себе и не оплатила лечение. Скажи свой номер счета, я все верну. Там было совсем немного. Неважно, почему полицейский должен платить за лечение пострадавшей. Я переведу тебе по номеру телефона. У меня не подключена эта функция. Видимо, Юхан не рассчитывал, что я захочу вернуть долг. Ты ведь знаешь, Камилу? – спросил он. Вроде как, ответила я. Почему-то мой голос звучал дерзко. Утром она приходила помочь с расследованием и просила передать тебе это, – сказал он и протянул мне конверт. Письмо? Мне? Похоже, она сильно испугалась, узнав, что ты попала в неприятности, и сказала, что сменит номер телефона. Все они такие. При малейшей проблеме сбегают. Пока Июхан жаловался, я открыла конверт. Письмо было аккуратно сложено, а уголки завернуты. Кажется, Камила очень старалась. Только я пробежалась по первым строчкам, как из моей груди вырвался крик. Почерк, где гласные выведены так крупно, это был почерк Сухи. Я нашла тебя. Теперь твоя очередь быть водой. Я буду играть в прятки с этим зверем. Не волнуйся, я его поймаю. Я опережу его. Так. к а м и л о й была Сохи? Я не узнала свою сестру, хотя она была прямо перед моим носом. Конечно, из-за пластических операций у нее изменилась внешность, но голос и поведение, ну просто чужой человек. Что такое? Что в письме? спросил Юхан. Ты тоже не узнал Сохи? О чем ты? Юхан схватил письмо и начал читать, но, судя по всему, он ничего не понял. Для него это был какой-то шифр. Это была Сохи, та женщина Камила. Это Сухи! воскликнула я. Объясни по порядку. Можно изменить внешность пластическими операциями, но речь, походка, поведение — все было совершенно другим. Сухи хотела стать актрисой. Недавно она сказала Анне передать дневник Сухи. Я ничего не знала о сестре с тех пор, как та училась в начальной школе. Что она любила, как жила — я должна была быть внимательнее к ней. Объяснила я. т ы у в е р е н а у в е р е н а Юхан позвонил по номеру Камилы, который был записан в документах. Он не дозвонится. Она не ответит. Снова спряталась. И она уже знает настоящего преступника, того, кто убил маму, монстра, которого она знала десять лет. Кто же он? Все вернулось в исходную точку.